Сочни с сыром и сметаной. Дамы сидели по одну сторону стола, мужчины — по другую. В Петербурге этот старинный обычай уже понемногу выводился. На почетных местах сидели Настенька и Иванчук, фройлингер труда, и для управляющего была факторка. Относительно же Шталя он находился, по-видимому, в некотором сомнении, не зная, кто это, собственно, такой и зачем сюда пожаловал. Шталь сам чувствовал, что он здесь лишний, и сердился на себя, что поехал. На своего хозяина гости теперь поглядывали не без опаски. Особенно Настенька боялась, как бы он снова не начал так тяжко давиться словами. Управляющий ел мало, но со старинным гостеприимством подчивал гостей. Говорил он вначале немного, больше отвечал на вопросы, рассказал, однако, кое-что об Иванковском имении — о аранжереях, славившихся на всю Польшу, он, видимо, и эти места считал Польшей, о богатстве владельца, которого управляющий, не совсем понятно для гостей, титуловал паном-маршалком. Фамилии он не называл вовсе, точно на свете существовал только один пан-маршалок. С именем, описанным в настоящих главах, неясно связывается трагическое воспоминание. Граф Август де Лагард, путешествовавший по России в 1811 году, оставил чрезвычайно интересный дневник своего путешествия «Вояж де Муску а Виен» Париж 1824. В записи, помеченной июлем месяцем без числа и сделанной в двадцати верстах от этого имени, Автор в очень взволнованном тоне сообщает о преступлении, только что совершенном в деревне Иванково под Житомиром и вызвавшем много шума. «Крепостными убит из мести в спальной своего дома помещик граф Каменский». Следует драматическое описание убийства. Сообщение это явно не может относиться к известному убийству фельдмаршала графа Каменского, происшедшего 12 августа 1809 года в совершенно иной обстановке. Лагард мог, конечно, смешать фамилии, но трудно предположить, что неверна вся запись, сделанная им на месте под свежим впечатлением события с точным указанием деревни. По сведениям, пишущего эти страницы, Иванковское имение принадлежало в 1800 году польским богачам обуховским Волынские архивы могли бы разрешить эту загадку. В кратких фразах управляющий совершенно не заикался, и гости успокоились. Успокоился, видимо, и он сам. Чувствовалось, что большая часть душевной энергии этого человека уходит на борьбу с непослушными органами речи. Случайно разговор соскочил снова на возвышенные предметы. Тут, к большому удивлению, Шталя, управляющий, одушевился и вдруг стал рассказывать о самых неправдоподобных происшествиях, свидетелем которых или даже участником ему пришлось быть. Оказалось, что он собственными глазами три раза видел сатану, а один раз сам сделал чудо, исцелив месмерическим способом, при помощи некоего заклинания, издыхавшую, даже совсем почти издохшую лошадь. Иванчук вначале все выше поднимал брови и тонко-насмешливо улыбался, свидетельствуя, что ему никакой космогонии зубов не заговоришь, Настенька старалась не показать, что она не знает, какая такая космогония. Фройлен Гертруда сочувственно кивала головой и изредка вставляла с жаром. Как интересно! Когда дело дошло до исцеленной месмерическим способом лошади, Иванчук догадался, что перед ним сочинитель, и успокоился, так как считал, что с такими господами всегда легче иметь дело». В эту минуту управляющий опять заикнулся самым ужасным образом, и тотчас оживление с него слетело. Иванчук воспользовался случаем и заговорил о покупке имени. — Что ж, ведь по одному плану нельзя судить, — сказал он недовольным тоном. В его интонации ясно чувствовалось, что продавцы ведь часто и надувают доверчивых покупателей. Иванчук выразил желание сейчас, после обеда, осмотреть имение...